Глава 35. Вре. Похищение. Мысли путались ещё и потому, что реальность была от меня скрыта непроницаемой повязкой, затянутой на затылке так, будто голову сдавливал стальной обруч. Руки были связаны за спиной надёжно некуда. Верёвка перехватывала локти, притягивая их друг к другу, и туго сжимала запястья. Я почти не чувствовала своих пальцев. Где я оказалась? Пока тоже непонятно. Как всё произошло, помнила плохо. Я уже заснула, когда сквозь дрёму услышала что-то похожее на хлопанье крыльев. Подумала ещё, что Даниэль решил размять мышцы, но быстро вспомнила, что он не может пока летать из-за травмы. Разбуженная этой мыслью, резко села в кровати. В комнате вдруг зажёгся свет, а у меня в сознании он в то же время выключился. По всем признакам кто-то использовал заклинание, от которого я и вырубилась. В себя пришла уже не пойми где. Ясно лишь одно я лежу и точно не на полу. Это что-то вроде соломы. Меня похитили и унесли на конюшню. Принюхавшись, я не ощутила запаха свойственного подобным помещениям, да и звуков тоже. Тогда почему подо мной душистая, шуршащая и колючая? "Наконец-то ты проснулась", услышала я смутно знакомый голос. "Добро пожаловать в моё временное пристанище". "Кто здесь?" спросила я, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком испуганно и жалко. чтобы не выглядеть жалко, ты должна как минимум принять сидячее положение, рассмеялся незнакомец. Вы менталист, догадалась я. Ещё какой? Правда, моим родственникам об этом знать не нужно. Поэтому я скрывал столь личную подробность. Знаешь, Вере, как это удобно, если ты планируешь преступление, и особенно, когда ты его совершаешь. Аран, я чуть не задохнулась от своей догадки. Да и голос его вспомнила, пусть слышала совсем мало во время подслушанного мной разговора по магической связи и на слушаниях. Поэтому не сразу и признала. Он самый. Теперь я, пожалуй, сниму с тебя повязку. Зачем она вообще понадобилась? Я ведь всё равно бы не увидела, куда ты меня тащишь. Зато так забавно смотреть, как ты проснёшься полностью дезориентированной, хохотнул Трепири младший. К его облегчению он уже ослаблял этот невозможно тугой узел на затылке. В помещении почти не было освещения, но всё равно можно разобрать, что это некий сарайчик, где стоят сельскохозяйственные инструменты. Насколько я помню, ты сейчас должен быть в тюрьме. По поводу министерию? Да, я понимала сама, что несу чушь, просто мне хотелось его отвлечь и сбить с толку. Раз он читает мысли, надо не давать ему сконцентрироваться на моём потоке, а говорить как можно больше ерунды. Нас так учили на уроках магической обороны. Устроил себе выходной, почти дружелюбно ответил Аран. Он стоял совсем рядом, возвышаясь надо мной. Его волосы были коротко острижены, торчали колючим ёжиком. Одет недавний узник был в тюремную робу сине-коричневых цветов. Один рукав почти оторван. Под левым глазом синяк, на правой скуле глубокая кровоточащая полоса. Всё это я смогла разглядеть даже при тусклом свете, что давал висящий на стене фонарь. "Почему ты меня похитил?" спросила я брату отомстить. «Ты задаешь слишком много вопросов для пленницы», — строго сказал Трапери. «Если бы я планировал попасть на нудный допрос, не стал бы сбегать». «Но да, ты права. К тому же брат мне остался кое-что должен, и я рассчитываю это получить с твоей помощью». «Может, ты хоть руки мои развяжешь?» Забросила я ему пробный шар. Кровообращение почти остановилось. Сложно будет договариваться с Даниэлем, если я останусь без пальцев. Потеряю товарный вид, так сказать. «А ты бойкая!» Оценил мою находчивость похититель. Почти смогла отвлечь меня. «Могу, конечно!» И развязать руки. «Царапаться не станешь? Как видишь, я уже пострадал!» Честное слово, не стану, пообещала я, не уверена, что смогу даже пальцем пошевелить. Скорее всего, весть о моих подвигах ещё не докатилась до Думсфера, и тропери боялся лишь острых девичьих ногтей. Освобождать меня полностью он не стал, развязал лишь запястья, но и так всё равно легче. И чем же я смогу помочь тебе, спросила я, своим присутствием, конечно же. Хищно улыбнулся преступник. Дании обязательно за тобой примчится, и мы с ним поторгуемся. Он поможет вернуть мне ключ. «Ты разве знаешь, где он?» Это тоже был вопрос на Абум, чтобы он обиделся. Вроде как я сомневаюсь в его компетентности, как преступного гения. «Еще бы!» — он оскорбился, как я и рассчитывала. «А вот Даня не знает. Тут можешь быть спокойно. Я в курсе, что ты ему не веришь и подозреваешь. Прочел твои мысли еще в зале суда. Вот тебе делать нечего было, только за мыслями девушки подсматривать». Я слегка смутилась и не слегка разозлилась. «Терпеть не могу, когда у меня в голове копаются. А я не только за твоими мыслями подглядывал, поэтому знаю ещё и о том, что ты представляешь для моего брата некую ценность, и спасать тебя он точно примчится. Ты залог его блестящей карьеры, способ завоевать доверие общества и даже короля. На этом месте я почувствовала лёгкое разочарование. Нет, вру, не лёгкое. Видешь ли, продолжал Аран. Я действовал не один. Идея была моя, тут можно гордиться. Но чтобы её осуществить, мне требовалась помощь влиятельного человека. Тропери притомился стоять и сел на тюк соломы справа от моего. Сначала я сделал щедрое предложение завоевать мир своему брату. Это очень естественно, не находишь? Я неопределённо пожал плечами. И этот трус отказался. но оно и к лучшему. Знаешь ли, он всё же не настолько влиятелен, если подумать. Кто он сейчас? Ректор учебного заведения, гроза студентов. Вот, если бы член парламента, да и какой авторитет у чёрных крыльев? Куда лучше белые. А зачем тебе влиятельный человек в команде? Я уже его не отвлекала. Мне правда было интересно. Вы, девчонки, ничего не смыслите в делах. вздохнул Аран. Это же очевидно. Так и быть, расскажу хоть тебе. Всё равно надо развлекаться хоть какой-то беседой в ожидании спасательной операции. Да уж, расскажи, критически сказала я, тем более, что пока мне непонятно, каким образом ты собрался завоевать мир. Пока я видела только парочку чудовищ да испорченную погоду. Так это обычная проба сил. Он смотрел на меня снисходительно, как на дитя малое. Дальше будет хуже. Точнее, я должно было стать хуже. Я планировал захватить остальные ключи с помощью того, что у меня уже есть, и с протекцией моего сильного друга, который поможет организовать проникновение в остальные 6 городов. А потом он же должен был сделать заявление в присутствии короля, озвучить наши условия. Какие условия? Он сумасшедший, это очевидно. Я слышала, что менталисты подвержены расстройствам разума больше других. Передать нам власть, естественно. Я прятался недалеко от вашей академии в маленьком подземельном крытии, иногда гулял по вашему саду, ноги размять. Кажется, ты находила там мои перья. Я кивнула. Порой доставал ключ, чтобы опробовать его в действии, хотя это очень рискованно, не спорю. Потом я болел по несколько дней. От этого, кстати, у меня перья и сыпались. А потом меня предупредили, что надо перебраться в другое место, потому что о моём укрытии скоро станет известно. Мой покровитель лично приехал, чтобы помочь перебраться в более укромный уголок. По иронии судьбы, ближе к моему дому. А потом тебя там нашли, и ты сумел как-то подменить артефакт. Вспомнила я. Нет, всё не так, насупился Аран. Видишь ли, я уверен, что ключ, с которым меня взяли, подлинный. Мой напарник сыграл нечисто. Пока перевозил в новое убежище, сумел подсунуть поддельный артефакт и забрать настоящий, а потом он меня просто сдал. И кто же этот негодяй, вырвалось у меня. Не знаю, ответил бы мне Тропери или нет, в этот момент окно в сарай разбилось с диким грохотом, и я услышала голос мужа. Аран, сдавайся, нет смысла удерживать Врею. Ты бы мог зайти и через дверь брать её. Аран смотрел на Даниеля, сложив на груди руки, и совершенно не волновался. Мой муж запрыгнул к нам через окно, лихо перемахнув через подоконник. В этом сарайчике окошко было единственной роскошью. "Бедный крестьянин, в чьем владении ты вторгся", притворно вздохнул беглый преступник. Развежи же её глаза Даниэля Металлимонии. Однако Аран подошёл к брату ближе и заглянул в глаза. Что-то поменялось. Взря он сократил дистанцию, Даниэль схватил его за грудки и приподнял над полом. Я вспомнила, что он ранен, и удивилась, как быстро магниры способны обрести свои силы. Отпусти её немедленно. Для этого мои ноги должны касаться пола. Арн откровенно издевался. Почему? За что ты мне мстишь? Даниэль ослабил хватку, дав подошвам ботинок Аарона коснуться хлипкого дощатого настила. «Если бы ты принял мое предложение, я бы не стал жертвой предателя», — хмуро сказал младший брат. «А теперь ты — герой, который возвращает хоть какую-то погоду по сезону в Даромнию, молодожен и уважаемая в королевстве персона, а меня тащат к экзекутору, который высосет мой мозг». «Но ведь все это — последствия твоих поступков», — справедливо заметил Даниэль и вернулся к предприятию. о начальной теме. Развежи мою жену. Да пожалуйста, пожал плечами Аран. Но всё равно она отсюда живой не выйдет, если ты не поможешь. Помогу в чём? Я хочу вернуть ключи, пояснил преступник. А сам, как понимаешь, не могу за ними явиться к своему деловому партнёру. Он сразу же меня уничтожит. Поэтому ты должен выяснить, где находится артефакт и принести его мне. И пока ты ходишь, твоя прелестная супруга составит мне компанию. Я разминала пальцы, к которым постепенно возвращалась чувствительность, и старалась не думать о том, чего Аран точно не знает, не думать Совсем. Именем короля Даромнии и духов покровителей, открывайте и выходите с поднятыми руками, раздалось за дверью. Кажется, тебя выследили, братишка, озабоченно сказал Аарон. Что ж, теперь у нас двое заложников. Сделай мне одолжение, выгляни за дверь и скажи, что я тут вас задерживаю. Боюсь, они пустят пролизующим лучом в первого, кто высунется наружу. И это редкий случай, когда мне не хочется быть первым. Увидев на лице Даниэля нерешительность, Аарон продолжил. «На твоем месте я не стал бы долго колебаться». Он сунул ладонь под ворот тюремной робы и вынул длинную серебристую иглу. Собирается рукав оторванный пришить. Вот это выдержка. Но для Даниэля этот предмет значил нечто большее. «Не смей», — предупредил он страшным голосом, и лицо у него тоже стало похожее на каменную маску. «Один укол, и твоя дрожайшая барышня упадет с...» со сведенными судорогой мышцами. Это очень больно Данни на себе испытывал. Мука длится примерно час, так что не испытывай мое терпение. Иди и скажи, что на эту вечеринку никого больше не приглашают. Я видела, как тяжело моему мужу принимается решение. К моей большой удаче терзания Даниэля полностью захватили и Аарона. Тот с интересом, не дыша, следил за нравственной борьбой брата. А я использовала энергию это время, чтобы мысленно призвать свою стихию, эфир, который внезапно уже пришёл мне на помощь днём. Пальцы и вообще кожа на ладонях всё ещё покалывала, но я решила рискнуть. Деваться всё равно некуда, либо идти у похитителя на поваду, либо валяться на полу парализованной. А тут, возможно, получится его остановить. Я резко выбросила вперёд руки, чувствуя, что покалывание становится всё интенсивнее, и из ладоней потянулись нити света, сначала совсем тонкие, пунктирные, но затем они уплотнились, становились всё шире, пока не слились в один сплошной поток. Аран понял, что происходит нечто необычное, когда мой свет ударил ему в спину между крыльев. От неожиданности магнир подпрыгнул и одновременно прогнулся назад. Иголка выпала из пальцев, но до пола не долетела. по пути воткнулась арну чуть выше колена, войдя в тело примерно наполовину. С диким рёвом преступник свалился под ноги брату. Мне даже стало его жаль. Аран извивался, его мышцы бугрились твердее на глазах. Он хрипел, не в силах произнести ни слова. Голосовые связки также свело судорогой. Аран Даниэль бросился на колени перед непутевым родственничком, пытаясь прощупать пульс. В этот момент входная дверь упала внутрь сарая, подняв облако пыли и соломы. Я ожидала увидеть толпу орков или троллей в форме королевской стражи, но нет. Этот переполох вызвал всего один человек. Судья Бреви. Обрадовался Даниэль: "А вам удалось нас найти так быстро?" Прекрасный, благородный воин света, Афилир с белоснежными крыльями прибыл спасать нас. При виде служителя закона Аран захрипел ещё больше и попытался отползти, но парализующая игла оказала на него своё пагубное действие. Вы подготовили преступника к транспортировке, прекрасно. похвалил Даниэль судья. Но как случилось, что нас прибыл вызволять сам господин Брэви? Удивилась я. Даниэль убедился в жизнеспособности брата и поднялся. Тогда я понял, что тебя похитили, понятия не имел, где тебя искать, сказал он, глядя на меня. В этот момент сработал мой портативный артефакт магической связи. На связь вышел судья. Я и сам как раз прибыл во дворец, чтобы присутствовать на ментальном допросе и удостовериться, что всё происходит согласно законам Доромнии. Неужели короля для этого недостаточно, удивилась я. Мне всегда интересно судьбы тех, кто осуждён мною лично, Бреви сказал суховато, и я поняла, что влезаю не в своё дело. Я оставил судье метку своего медальона связи, чтобы он мог нас найти, продолжил Даниэль. Аран заскрипел зубами. А скоро ли подтянется королевская стража или жандармы? Мой муж мельком и с явным сожалением взглянул на брата. Мы не будем их ждать, откликнулся судья. Помогите погрузить вашего брата в мой экипаж. Ему нужно оказать первую помощь. Бедняга так мучается. Вдвоём они вытащили Арона на улицу и полулёжа разместили его в карете. Троперий младший напоминал причудливую статую, двигались у него лишь глаза, что бешено вращались, грозя выскочить из орбит. Экипаж уехал, а мы с Даниелем смотрели ему вслед. Как ты меня нашёл? спросила я. чутьё, ответил он. Ну и это единственный подходящий объект в округе. Заброшенная ферма бедного крестьянина вытеснили более влиятельные соседи. Влиятельные. Аран что-то тоже говорил про влиятельных, и тут я словно снова его услышала. Да и какой авторитет у чёрных крыльев, куда лучше белые. От внезапной догадки я похолодела. и сказала: "Може, задыхаюсь. Даниэль, мне кажется, мы зря позволили судье Бреви увести твоего брата. Он вряд ли прибудет с ним в королевский дворец".